И королем моим супругом. Мрачный вид моей собеседницы подсказывает мне, что я выразила и ее страхи. Не знаю, как всегда, честно отвечает она. Говорю же, девицы мне ничего не рассказывают, да и я сама никого не спрашивала. Потому что думали, что вам не понравятся ответы. Она кивает. Я медленно разворачиваюсь, и мы в молчании идем вдоль реки. Направляясь ужинать, Екатерина и Генрих во главе процессии прошли в большой зал и, как обычно, заняли свои места под балдахином с королевской символикой. В тот день в зале присутствовала трупа певцов, прибывшая в Англию из французской столицы. Певцы пели без аккомпанемента, очень точно и на несколько голосов. Это было на редкость красиво. Генрих слушал как завороженный. Когда певцы умолкли, он бурно захлопал и попросил спеть песню еще раз. Улыбаясь от удовольствия, они выполнили просьбу короля. Он попросил спеть снова и потом сам исполнил теноровую партию, причем безупречно. На этот раз захлопали в свой черед певцы и с поклоном попросили короля спеть с ними ту партию, которую он так быстро освоил. Екатерина в своем кресле, наклонясь вперед, улыбалась своему красивому мужу, который распевал чистым молодым голосом, а придворные дамы смотрели на него с открытым восхищением. Когда заиграла музыка, и начались танцы, Екатерина сошла вниз с подиума, на котором стоял королевский стол и составила пару с Генрихом. Тот, поощряемый ее теплой улыбкой, танцевал в итальянской манере, высоко подпрыгивая и мелко перебирая ногами. Одна из ее камеристок, склоня голову к тому вельможе, который держал с ней пари, что... «Королева не узнает, — сказала. — Пожалуй, мои сережки останутся при мне. Он ее провел. Его Величество держит ее за простофилю, и теперь каждый из нас вправе рассчитывать на его внимание. Она его не удержит. Я же дождалась, когда мы останемся одни, и он насладится мной с присущей ему жадностью, а потом выскользнула из кровати и принесла ему кубок Эля. — А теперь скажи мне правду, Генрих, — просто сказала я. — В чем суть этой ссоры между тобой, и Бекингемом? Что за отношения сложились у тебя с его сестрой? Он отвел взгляд в сторону, и это сказала мне больше всяких слов. Понятно, что собирается лгать. Я слышала, как он рассказывал, что во время маскарада все в масках танцевали, и Анна танцевала с Комптоном и знала, что он лжет. Оказалось, что это болезненней, чем я ожидала. Мы были женаты почти год, в будущем месяце годовщина. И все это время он всегда разговаривал со мной, не отводя глаз, глядя на меня со всей своей мальчишеской искренностью. Голос его всегда звучал правдиво. Да, он мог бахвалиться, мог вспылить, как всякий молодой человек. Но никогда раньше я не слышала, чтобы он бормотал что-то так неуверенно. — Лжет! Лжет! — это очевидно. Пожалуй, я бы предпочла откровенное признание в неверности этому невинному взгляду и лживым речам. Терпение мое иссякло. — Довольно, — сказала я. — Я знаю достаточно, чтобы понимать, что это неправда. Она была твоей любовницей, не так ли? А Комптон всего лишь ширма? — Екатерина, — растерялся он. — Просто скажи мне правду. У него задрожали губы. Он не в силах был признать, что наделал. «Я не хотел...» «Я знаю», — печально сказала я. «Я уверена, тебя искушали». «Тебя так долго не было!» «Я знаю». Наступила ужасная тишина. Обдумывая этот разговор, я предполагала, что он мне солжет, что я улечу его и произнесу обвинительную речь, выступлю как королева-воительница в своем праведном гневе.